Открыв железный ящик, Ражный достал две бутылки водки и тоже положил в корзину. У доктора блеснули глаза от предвкушения, но природное смущение не позволяло откровенно порадоваться неожиданному и приятному обороту. — Это уж слишком, — сказал он, — даже неловко. — Погрейтесь, помяните усопшую. — Я промерз до костей счастливо, — выплел врач. — — Соточку пропустить самое то. Спирта нам теперь не дают, а вы с нами. — Дел много, — пожаловал сражный. — Квартальный отчет для налоговой. Ночами я сижу. Чайника посуда есть в гостинице. Мы со старшим ее нашли. — А что младший? Врач унул белый сухарь из корзины, откусил, разгрыз крепкими молодыми зубами. — Переживает. — Блаженный. — Ты присмотри за ним, — попросил Ражный. Да — Лучше заставь выпить стакан водки и уложи спать. Он спиртного, пожалуй, еще не пробовал, должен сразу сломаться. — Логично. Доктор сам вынул из коробки банку красной икры. Ему надо расслабиться. Проводив его до охотничьей гостиницы, Ражный отметил, что братья уж сидят в зале трофеев. Там горела керосинка, и на картине... Пеги и стреноженные кони посли с засечтой изгородью вдоль реки, где на солнце пек еще зеленела и цвела поздняя трава. Он выждал полчаса, наблюдая за окнами, где маячили три тени, после чего достал запасной ключ от шайбы, и в полной темноте приблизился к каменному круглому строению посредине территории базы. Так назывался каменный сарай где когда-то была электроподстанция. В зимнее время здесь остужали парное мясо битых лосей и кабанов, поэтому под потолком висели ключи, а бетонный пол был залит и пропитан почерневшей звериной кровью. Он знал, что нечаянные гости на базе сейчас заняты случайным застольем, и потому действовал решительно. Тело Мили лежало на стопке поддонов из-под кирпича, как на постаменте. По-прежнему завернутое в мокрый поддеяльник, оно казалось маленьким и щуплым. Свечение смерти давлело в пространстве и мешало дышать. Ражный нашел ее ледяную кистью подбородка, скомкал тоненькие пальцы в своей огромной руке и замер. Жизнь еще тлела в этой плоти, хотя она умерла несколько часов назад, что и констатировал профессиональный врач. Только по молодости и неопытности он не заметил одной детали — не наступало трупного окоченения, поскольку кровь еще не сворачивалась в сосудах, не превращалась в печенку, и мышцы сохраняли прежнюю эластичность, допивая остатки жизненной силы из этой крови, костей и позвоночника, как растения допивают мельчайшие частицы влаги в засушливую пору и выживают. Даже если земля превращается в золу. Плоть не была еще безвозвратно утраченной, и оставалась надежда на воскрешение, если бы витающая над телом душа проявила к этому волю. Ражный простоял над мире несколько минут душа реяла под потолком шайбы, цепляя за мясные крючи, и тончайшая связующая цепочка напоминающая жемчужную нить, единственный ее корешок, еще касался плоти в области солнечного сплетения, оставляя путь к отступлению. Но утлая и сохшая скорлупа, то бишь тело, не выражала ни малейшей охоты продолжать биологическое существование. Она умерла не от воспаления легких и не от другой телесной болезни. Диагноз был иной и весьма распространенный в текущее время, хотя никак не трактовался и не признавался современной медициной. Смерть наступила из-за крайнего противоречия между душой и телом, несовместимого с жизнью. «Не стану я будить тебя. Спи», — сказал он и вышел, заперев дверь, и направился домой. И уже поднимался на высокое крыльцо, когда услышал озлобленный лай лайлюты, и гул проволоки, по которой скользила собачья цепь. Кого-то носило ночью по территории базы. Овчарка свой хлеб отрабатывала честно, знакомств с людьми не заводила и никому не доверяла, кроме своего хозяина, старика Прокофьева и работодателя Ражного. Он сбежал с крыльца направляясь в обратную сторону, и тут заметил возле шайбы человеческую фигуру. Кто-то ковырялся с замком на двери. Вероятно, хмель на братьев-трапезниковых подействовал не так, как хотелось. И вместо сна и утешения в скорби еще больше взяло за горе. Наверняка это был младший Макс, старший умел сдерживать свои порывы и чувства. Ураженое подходила осторожно, с мыслью отвести парня к себе и поговорить по душам. Но вдруг там, у Шайбы, возникло какое-то стремительное движение, сдавленный человеческий крик, и в тот же миг все пропало. Когда он подбежал, возле мясного склада никого не было, и замок казался закрытым. Услышать же топот ног мешал яростный лай лютый. Так и не поняв, кто подходил к двери, что здесь произошло. Ражный снял цепь с проволоки и привязал чарку возле шайбы. Нечего пацанам ходить ночью к покойной, даже если она возлюбленная. Возвратившись домой, он обнаружил на крыльце молчуна, сидящего у двери. — Ну, а теперь что? — недовольно спросил Ражный. — Мы же обо всем договорились. Волк осторожно взял его за рукав и замкнул челюсти, давая понять, что настроен решительно. Он попытался выдернуть рукав из пасти. Зверь не отпустил. Мало того, потянул к себе. Как это понимать? Ты же видел. Я не успел. Не застал живую. Она умерла. Я знаю, вы были друзьями. Ну и что? Мне тоже ее жаль. Но все равно она бы не смогла жить в этом мире и в лесу бы не смогла, потому что человек. Молчун выслушал его, не выпуская рукава, и снова потянул с крыльца. «Чего ты хочешь?» — уже рассердился ражный. «Я же сказал, она умерла, ей не нашлось места, понимаешь? Жить среди людей значит продаваться, торговать душой и телом, а здесь она скоро озверела бы. Вот так, брат, смерть для нее, спасение». Увидев в ответ жесткую зелень в волчьих глазах, он вскипел, вырвал руку, оставив в пасте клок камуфляжной куртки. — Ты зверь! — Понял? — Только зверь. И не смей больше вмешиваться в человеческую жизнь. И в смерть тоже. От уж раз вмешался. В лес! Иди в лес, и не показывайся на глазах. Волк склонил голову перед вожаком, поджал хвост и, когда ражный ступил через порог, обиженный походкой спустился с крыльца и тотчас же скрылся в темноте. Поведение его было порывом отчаяния, а значит слабости, никак не сочетающейся с со волчьей жизнью. Правда, следовало учесть, что молчун почти с самого рождения познавал и впитывал не звериный, а человеческий образ жизни. И, надо сказать, перенимал не лучшие его стороны, поскольку слабость губила всех одинаково, зверей и людей. Но отпущенный на волю, он больше не имел права на чувство, иначе его ждал бы такой же печальный конец, как девицу со старинным и редким именем Мелицина. Визит молчуна разозлил и обескуражил его одновременно. И чтобы отвлечься от мыслей, вызывающих дисгармонию, Ражный стал думать о предстоящем поединке и сразу забыл обо всем. Заложив дверь на засов, он вошел на поверь и, не сжигая света, стал готовить станок для работы. Для этого требовало совсем немного времени. Поднять и поставить каждый противовес на сторожок, чем-то напоминающий шептала в ружейном механизме после чего сковать себя по рукам и ногам. Остальное уж никак не относилось к дедовской технике. Не зависело от воли и самоорганизации. Нехитрое это устройство могло возвысить человека, поднять и ввести его в состояние правила, но могло превратиться в орудие казни, попросту разорвать на части. Основная подготовка к взлету проходила днем, при свете солнца, когда он впитывал его энергию.